Глава тринадцать — Тара, ты готова заключить со мной сделку? — прокричала в пустоту. — Дей! — блондинистая демоница возникла передо мной, будто соткалась из воздуха. Не представляешь, как долго я ждала этих слов. Что ты хочешь в обмен на прекрасное молодое тело? Любое желание. — Подожди! — остановила Тару, готовую на меня наброситься в порыве чувств. — Расскажи, что будет с той, чье тело ты займешь? Она погибнет? Нет, но собой уже никогда не будет. Почему? Как бы объяснить. Вселяясь в чье-то тело, мы проникаем в разум человека, и он просто не выдерживает соседства с демонской сущностью. У вас таких людей называют одержимыми. Проще говоря, подытожила я, человек сходит с ума. Есть ли способ избежать этого? У нас осталось не больше минуты. Девушка в любом случае умрет. Тара занервничала. Решай быстрее. «Хорошо, я согласна». «Тогда назови мое полное имя и скажи, что могу занять тело жертвы». «Да мне твое имя ни в жизнь не выговорить, не то что запомнить». «Я помогу». В воздухе сами собой стали возникать горящие огнем буквы. «Эффектно. Ничего не скажешь. Я уже готова была сделать так, как хотела Тара, когда интуиция завопила о подвохе. В голове сами собой возникли нужные слова. «Спасибо за помощь, малыш». поблагодарила демонёнка и погладила свой живот. Я Диана Сидихина дозволяю водному демону Тарк Меди занять тело Ольги Брагиной сроком на один месяц. Взамен требую сохранять и оберегать временное тело и подчиняться мне беспрекословно. Тара опешила от моей самодеятельности, но возразить не посмела. Мои слова запустили в ней какой-то странный процесс. Ее тело стало похожим на ледяную статую. и оно таяло, становясь прозрачным прямо на глазах, пока не превратилось в чудом держащую нужную форму водяную скульптуру. Но и такое состояние длилось какие-то секунды, после чего оно вдруг распалось на сотни мелких капель. Я зажмурилась, защищаясь от брызг, летящих прямо в лицо. А когда открыла глаза, оказалась уже на поляне. Наемник, лежащий рядом, был мертв. Ольга, покорно склонив голову, сидела около меня на коленях. Едва я поднялась, она бухнулась мне в ноги. «Простите, недостойную. Повелитель, я не хотела. Можете забрать мою никчемную жизнь. Я недостойна той милости, что вы даровали мне». «Оль, ты чего, с дубу рухнула?» Поинтересовалась я, пытаясь отпихнуть девушку. «Какой повелитель? Это я, Диана. Он внутри вас. В прошлый раз я не поняла, но сейчас он обрел силу и...» Я так счастлива, что первой могу приветствовать его в этом мире. Не буду тебе спрашивать, Тара, как ты узнала о ребенке, но с чего ты взяла, что он какой-то там повелитель? Да, его отец где? Осекшись, посмотрела на Романа, который пристально следил за разыгравшейся сценой. Не из этого мира, но он всего лишь ледяной, прошептала последнее слово. И веди себя нормально, не привлекай внимания. Этот человек враг? Дозволь забрать его жизнь. Тара хищно облизнулась, плотоядно посмотрев на мужчину. Тот икнул и как-то сразу подобрался. Он свой и очень помог мне, не нужно его убивать. Да? А почему на нем нет твои метки? Людишек так легко соблазнить, ввести в искушение. Любой демон сможет использовать его, чтобы подобраться к тебе. До своего рождения повелитель слишком уязвим. Потому что понятия не имею, как ставить эти метки, и не знала, что они вообще нужны. Я разозлилась. Ну как я могу что-то знать о традициях демонов? Тем более, что в нашем мире демоны это всего лишь страшные сказки. Или все-таки не сказки. Ольга тем временем поднялась, подошла к Роману, обнюхала его со всех сторон, словно собака, затем вернулась ко мне. На твоем месте я бы его уничтожила, посоветовала она. Почему? Бессмысленных смертей, особенно тех, кто был рядом, помогал столько времени, я допускать не хотела. Он охотник. истребитель, экзорцист, инквизитор. У подобных ему много имен. Они веками изгоняли нас, противостояли, жгли, убивали. Нельзя допустить, чтобы такой был рядом. Однажды ненависть, таящаяся в его крови, проснется, и он обратит все свои силы против нас. Занятно. Но нет, обсудим это потом. Сейчас нужно вернуться в дом. Полиция там уже наверняка растерзала Сэма. Мы должны помочь ему разобраться с проблемой. И еще. Оглянулась на труп наемника. «С этим-то что делать? От тела лучше избавиться». Роман подошел неслышно. «Все его раны свидетельствуют о том, что смерть не случайная. Я помогу, но прежде вы объясните, во что я ввязался». «Ну, что я говорила?» Прошипела Ольга. «Он вечно будет совать нос в чужие дела». «Прибери тут», — рыкнула на нервную демоницу. «А мы пока поговорим. Догонишь нас, как закончишь. Идем. Это уже Роману». «Давай так», — предложила мужчине. «Ты сообщаешь мне свои выводы, а я говорю, правильные они или нет. Всего, как ты понимаешь, рассказать не могу». «Не доверяете? После всего, что я сделал? Если бы я в тебе сомневалась, ты был бы мертв. Не подумай, будто мне нравится отнимать жизни. Но не я первая начала войну. Я всего лишь защищаю то, что мне дорого». «Жестоко, но справедливо», — согласился начальник охраны. Я тоже за то, чтобы отвечать ударом на удар. Выбирая профессию, я знал, на что шел. Риск погибнуть, прикрывая клиента, есть всегда. Но то, что увидел сегодня, то вы. Человек?» Я хмыкнула, заметив на лице Романа кислую гримасу. «Но с некоторыми способностями. Я не просила их, не хотела. И то, как они мне достались...» В общем, это был ад. «А Эдуард Михайлович? Он тоже со способностями?» С чего ты взял? Ах, да, его раны. Нет, он пострадал по моей вине. Я просто первый раз столкнулась с таким проявлением сил. Не смогла их контролировать. Поэтому он едва не погиб. Но я постаралась все исправить. Перепугалась сильно. Поэтому вы сказали мне держаться подальше от камня? Именно. В прошлый раз Сэм находился слишком близко. Но сегодня у меня была жертва. И никто не... Это поляна, камень. Что все это значит? Если бы сама знала. Я случайно набрела на это место, ну, когда потерялась. А что будет, если кто-то найдет камень, принесет жертву? Не знаю. Быть может, станет суперменом. Или сойдет с ума. Или заплатит за попытку собственной жизни. Но одно точно, с собой он быть перестанет. Как Ольга? Ты же не будешь утверждать, что это один и тот же человек? Я успел с ней пообщаться ранее и совершенно уверен, что девушка, очнувшаяся на камне, не она». — Так и есть, но об этом будем знать только мы. Ты ведь никому не расскажешь. Получив от Романа еще одно заверение в его преданности, продолжила. — Будь с ней осторожней. Ольга сейчас вспыльчива. Я не всегда могу оказаться рядом. — Советую прислушаться. От голоса, раздавшегося прямо за спиной, едва не подпрыгнула. — Оля, никогда не подкрадывайся ко мне сзади! — рыкнула на демоницу. Та хоть и потупилась, изображая раскаяние, но хитрый блеск в глазах ей скрыть не удалось. Могу ведь и приложить так, что мало не покажется. Как прикажете? Девушка пожала плечами. Ну что, успели обсудить меня? Она подружески хлопнула Романа по плечу. Тот едва не присел, с удивлением посмотрев на хрупкую ручку, приласкавшую его. А с чего вы? Подслушала. И что? Ольга округлила глаза. Это же не преступление? И вообще, скучные вы какие-то... Я тут, можно сказать, с того света вернулась. Это надо отпраздновать. Оль, пока никаких праздников. У тебя, между прочим, уже убили. Придется изображать безутешную вдову и соблюдать траур, хотя бы на людях. Вот черт! Я ж от скуки сдохну. Демоница хотела еще что-то сказать, но под моим строгим взглядом замолчала, обидевшись на весь свет. Остаток пути провели в молчании. Только у дома Роман озвучил свои мысли, предложив придерживаться версии того, что во время нападения нам удалось избежать. Они возвращались так долго потому, что разделились, сбивая погоду со следа, а потом искали друг друга. Однако во дворе мы никого не обнаружили. Мало того, везде было прибрано и чисто, будто ничего не случилось. В гостиной царил идеальный порядок. Мы непонимающе переклянулись. Ладно, уборка. За умеренную плату специальные компании наводили чистоту в рекордные сроки. Но кто спрятал трупы? Почему нет полиции? На эти вопросы ответов не было. Я к ребятам. Держитесь вместе. Роман, которому происходящее нравилось больше моего, отправился проверить своих подчиненных. А я к Сэму. Он-то должен знать, что тут за чертовщина творится. Тут странно пахнет. Ольга, постоянно принюхивающаяся к чему-то, скривила носик. «Не мудрено. Чтобы очистить всю кровь, наверняка использовали кучу химии», – предположила я. «Нет, я о другом». «Впрочем, могу ошибаться. Забудь», – отмахнулась демоница. «Идем, познакомимся с твоим красавчиком поближе». «Тара», – прошипела я, убедившись, что Роман уже ушел и нас не слышит. «Держи себя в руках. Не забывай, что я в любой момент могу отправить тебя обратно». «Госпожа, слушаю и повинуюсь». Девушка отвесила глубокий поклон. «Я просто... просто радуюсь тому, что наконец получила то, о чем мечтала. Новое тело. А оно, к тому же, еще такое молодое и аппетитное. но ну, грех же не использовать его по назначению. Хочется веселиться и радоваться жизни. Боюсь, настоящей хозяйке это не понравится. Ольге и так досталось. А теперь получается, что девушку снова будут использовать без ее на то разрешения». «Ну, Ди!» – молитвенно сложила ладони демоница. Она же ничего и помнить не будет, а я аккуратненько, никто и не узнает.